Глава двадцатая. «Ну что, в отпуск?» Юрист Никита Волошин нетерпеливо собрал документы на недвижимость в аккуратную стопку и с ожиданием уставился на директора. «Думаю, да. В ближайшие десять дней нам просто нечем заняться». Владимир отодвинул свое кресло от стола и сладко потянулся. «Есть хочу, не могу. На Береговую поедем. У меня в пирсе скидка есть». Никита достал свой толстый бумажник и выудил оттуда скидочную карту. «Говорят, там заказ ждать долго», — поморщился директор. «Зато вид на наш яхт-клуб. Устроимся на террасе, пиво закажем. У них, кстати, своя пивоварня имеется. Отпуск, Володя, надо начинать с релакса. Спешить-то некуда. Тогда заказывай такси. У тебя поисковая система есть? Обежаешь, конечно, есть». Никита принялся вбивать в свой сотовые данные для вызова такси, а Владимир набрал номер телефона Ланы. Прошлым вечером им не удалось встретиться. Подружка Ланы выпила так много шампанского, что девушка остаток ночи провела рядом с ее постелью, помогая справиться с жутким отравлением. Вов, я на работе еще. Игривый голос в трубке. Ему уже мерещились ее упругие бедра. Напишу, как освобожусь, ты где будешь? «В пирсе, на набережной. Звони, как освободишься. Мой ликер ждет, не дождется в холодильнике, когда ты придешь в гости». Заулыбался он. «Ладушки, через пару часов созвонимся». В пирсе на террасе было совсем неплохо. Пиво действительно расслабляло, а катера и лодки, сбившиеся у пристани, навевали безмятежность. Владимир потягивал хмельной напиток из высокого бокала, периодически поглядывая на айфон. Скоро Лана освободится, он отвезет ее к себе, в прохладу роскошной холостяцкой квартиры, и ударится с ней во все тяжкие. «Вов, ты глянь!» — вывел его из раздумий голос юриста. «Это что, Вика наша?» Он вздрогнул и посмотрел в полумрак помещения ресторана. Без сомнения, это была Вика. У него перехватило дыхание. Сначала от восхищения, а пару секунд спустя от ревности. Красавицу весну в шикарном... Бесстыдно облегающим стройное тело черном платье, с пылающей на губах алой помадой и рассыпавшимися по плечам блестящими пепельно-русыми волосами, его весну обнимал парень в стильной фетровой шляпе и очках от Прадо. Парочка выбрала столик и принялась весело щебетать. У Владимира потемнело в глазах. Захотелось подойти и выдернуть Вику из-за стола. Мысли о лане или кере Пиноколада в его собственном холодильнике. Тут же выветрились из головы. Вроде Вика, помрачнел он, и все попытки реанимировать фантазии о красивых бедрах Ланы пошли прахом. Официант принес за столик Вики и ее спутника бутылку ледяного шампанского и два бокала. Артём разлил игристый напиток. Вик, нахмурился парень, не пойму, что тот бритоголовый с круглой мордой таращится на наш столик. Ой, она повернулась в сторону террасы и в миг побледнела. Сердце ухнуло и ушло в пятки. Я работала у них в агентстве. Знаешь, давай поскорее шампанское допьем и уйдем отсюда. На теплоходе поедем кататься. Наверное, так будет лучше для всех. Недовольно покачав головой, согласился Артем. Они быстро допили шампанское и попросили счет. Подождем, пока они отвернутся и на выход. Украткой, посмотрев на столик, за которым сидел Ветров и его юрист, проговорила Вика. Им повезло. Владимир оставил столик. Его попутчик достал сигареты и в ожидании заказа отошёл вглубь террасы и отвернулся к Дону. «Нам идти на набережную через них. Сейчас или никогда?» Артём резво поднялся со своего места и схватил Вику за руку. Ни Владимир, ни наслаждающийся сигаретой в другом конце террасы юрист не обратили внимания на ловко юркнувшую в проход парочку. На столе лежал айфон Владимира. Краем глаза Вика заметила, Сообщение, мигающее на экране. «Уже освободилась. Еду к тебе. Целую. Лана». В одну секунду все поняла. Вот почему он ушел от нее вчера. У него появилась Лана. Грудь обожгло такой болью, что Вика едва не задохнулась. Не удержалась, посмотрела по сторонам и бросилась к айфону. Быстро напечатала ответ. «Прости, ничего не выйдет. У меня проблемы». Задумалась на мгновение, как называются проблемы у мужчин. Вспомнила. Вбила крупными буквами с потенцией и нажала отправить. Вика, бритоголовый идет! Зашипел Артем и дернул ее за руку. Девушку обдала жаром. Бежим, позабыв про высокие каблуки, она вслед за Артемом бросилась вниз по лестнице. На теплоход скорее! Иначе они меня прикончат. И сними шляпу, чтобы они тебя не узнали. Владимир вернулся за столик, посмотрел на экран, слегка побледнел. Покрутил головой по сторонам в поисках Вики и ее спутника. Но парочка испарилась. На их столике лежал чек. И стояла пустая бутылка из-под шампанского. «Где они?» — закричал подошедшему Никите в лицо. «Кто?» — почесал лоб тот. «Эти клоуны. Вика и ее парень в фетровой шляпе. А что случилось?» «Я ей покажу, какие у меня проблемы». Он подскочил из-за столика и свесился вниз. Вертел головой по сторонам но ему никак не удавалось разглядеть избалованную шутницу и ее спутника. Догадался, парень снял шляпу. Краем глаза вычислил блестящие пепельно-русые волосы и черное платье. Вика поднималась на теплоход. «Я скоро вернусь», – бросил он другу и со всех ног кинулся следом за негодяйкой. Купить билет не успел и разочарованно стоял у кассы, наблюдая, как теплоход от судоходной компании «Дон Тур» сворачивает трапы и медленно отчаливает от берега. С верхней палубы, будто издеваясь над ним, громко играла музыка. Сидящие за столиками ростовчане и гости города махали оставшимся на набережной друзьям. Владимир плюхнулся на горячую от дневного зноя лавочку. Посмотрел на часы. Прогулка продлится ровно один час. После этого Вика и ее спутник вернутся на берег. «Ладно», — пытаясь совладать с обуявшей его яростью, размышлял он. «Ладно, весна. Один-ноль в твою пользу. Можешь продолжать веселиться и упиваться шампанским. У тебя в запасе есть еще немного времени. А потом я выловлю тебя у трапа и покажу тебе, какие у меня могут быть проблемы». Выудил из кармана светлых летних брюк айфон и набрал номер Ланы. «Лана, привет. Слушай, это сообщение. Оно к тебе по ошибке попало». «Вова, что значит «по ошибке»?» Ты его хотел другой девушке отправить? Звенел обидой голос болельщицы из команды поддержки. Нет, просто. Вот как объяснить красавице с упругими бедрами, что это сообщение отправила плохо воспитанная студентка, желая над ним подшутить. Это не я писал. Вова, если у тебя хромает мужское здоровье, то в клинике Урапро есть специалисты, которые этим занимаются. Запишись на прием. То есть тебя мне не ждать? Внутри все сжалось от ярости. Ему еще никогда не приходилось вести разговоры с девушкой на такие унизительные темы. «Думаю, нам больше не стоит встречаться». И короткие гудки в трубке. Владимир выключил айфон и поднялся с лавочки. Понимая, что легкая добыча упорхнула, он хмуро побрел обратно в пирс. Если Вика думает, что можно так себя вести, то она жестоко ошибается. Вчера она плакала в трубку, и он примчался ей на помощь. А сегодня вместо благодарности получил от нее огромную порцию унижения. И не перед кем-то, а перед девушкой из группы поддержки футбольного клуба «Ростов». Ну ничего, и не с таким справлялся. Он терпеливо дождется возвращения теплохода. А потом устроит этой юной вертихвостке такую выволочку, что она навсегда забудет, как прикасаться к чужим телефонам.